чин православия в первую неделю Великого Поста, пока отцу Олимпию было немного работы. Чтец бубнил неразборчиво псалмы, гнусавил дьякон из академиков, будущий профессор гомилетики. Протодиакон время от времени рычал «Вон, мем, Господу помолимся!» Стоял на своем возвышении огромный, золотом, парчевом, негнувшимся стихаре, с черными, синой волосами, похожими на львиную гриву, и время от времени постоянно пробовал голос. Церковь вся была набита какими-то слезливыми старушонками и седобородами, толстопузыми старичками, похожими не то на рыбных торговцев, не то на ростовщиков. «Странно!» — вдруг подумал Олимпий. Отчего это у всех женщин лица, если глядеть в профиль, похоже либо на рыбью морду, либо на куриную голову, вот и диаконица тоже? Однако профессиональная привычка заставляла его все время следить за службой потребнику XVII столетия. Псаломчик кончил молитву «Всевышний Боже Владыко и Создателю всей отварий, наконец, аминь!» Началось утверждение православия. «Кто Бог вели, яко Бог наш, Ты есть и Бог, Твоя и чудеса един!» Распев был крюковой, не особенно ясный. Вообще последование в неделю православия и чин анафематствования можно изменять как угодно. Уже того достаточно, что святая церковь знает анафематствование, написанные по специальным поводам. Проклятие Ивашки Мазепи, Стеньки Разину, Еретикам, Арию, Иконоборцам, вакуму и так далее, и так далее. Но с Протодьяконом случилось сегодня что-то странное, чего с ним еще никогда не бывало. Правда, его немного развезло от той водки, которую ему утром поднесла жена. Почему-то его мысли никак не могли отвязаться от той повести, которую он читал в прошедшую ночь, и постоянно в его уме с необычайной яркостью всплывали простые, пресные и бесконечно увлекательные образы. Но безошибочно следуя привычке, он уже окончил символ веры, сказал «Аминь» и по древнему ключевому распеву возгласил. Сия вера апостольская, сия вера отеческая, Сия вера православная, сия вера вселенную утверди.